Глава 49 У Северной Кореи не было центра подготовки вроде пекла. На него не выделялось средств. Ни одна страна не тратила столько, сколько американцы, на оборону или внутреннюю безопасность. Но то, что северокорейцы не добирали по бюджету, они компенсировали энтузиазмом и личными усилиями. По крайней мере, Чунча так казалось. Она бегала по улицам Пхеньяна до тех пор, пока полностью не лишалась сил. А потом продолжала бежать. У Министерства госбезопасности был спортивный зал, где она занималась силовыми упражнениями. Был тир под землей, где оттачивала меткость, скорость реакции и моторные навыки в использовании всех видов огнестрельного оружия. Обращение с холодным оружием отрабатывала на спарринг-партнерах. Все они были мужчины, все выше и крупнее ее. Приемы ближнего боя помогли ей одолеть в Румынии Ллойда Карсона. Подготовка была не только физической. Она бегла, говорила на английском и еще на трех иностранных языках. Но в чем ей не было равных, помимо способности сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях, это в боевых искусствах. Ни один мужчина не мог ее одолеть. Несколько мужчин тоже. Она приписывала это времени, проведенному в лагере. Чтобы выжить там, требовалась Геркулесова стойкость. Но ее одной было мало. Выжить и сохранить рассудок, волю к жизни, было практически невозможно. Она сделала невозможное. А еще, чтобы выжить в лагере, надо было думать на десять шагов вперед. Это ей удавалось. И помогало в бою. Чунча побеждала не только скоростью, но и хитростью. Власти затратили немало времени и средств, чтобы развить ее способность нападать на превосходящее число противников и выходить победительницей. Для этого требовалось сочетание тактических приемов с выдающимися бойцовскими качествами, способностью оценивать риски и идти на них, превращать недостатки в преимущества. Она продемонстрировала это в столкновении с тюремным надзирателем и охранниками. Силу своих оппонентов она обернула слабостью. Ни на миг не прекращала двигаться и атаковать. Ее разум и тело действовали как единое целое. Она вернулась к себе в квартиру усталая, но удовлетворенная тем, что уровень физической подготовки у нее не снизился. Чунча знала, что на следующей миссии будет противостоять самой лучшей команде охраны в мире. Знала, что американская секретная служба считается непобедимой, а все ее агенты готовы умереть, защищая того, кого охраняют. Но в прошлом они теряли своих подопечных, значит, они не непобедимы. И все равно ей предстояло великое испытание она съела свой рис и выпила чай слушая народные песни на планшете который подарил ей высший руководитель посмотрела в окно на мужчину который дежурил возле ее дома уже несколько дней он все еще был там его как будто не волновало знает она о слежке или нет чунча это о многом говорила в северной корее есть поговорка Союзы хрупкие, как лед в жаркий день. Она вышла из квартиры и села в машину. Машине было уже десять лет, но она по-прежнему ездила. И принадлежала Чунча. До тех пор, пока ее не отберут, а это может случиться в любой момент, в зависимости от того, как пройдет миссия, момент может настать скоро. Она выехала из Пхеньяна, посмотрела в зеркало и нисколько не удивилась, заметив сзади черный седан. Она ехала медленно, не превышая лимит скорости. Ей некуда было спешить, и отрываться от слежки Чунча не собиралась. Ей предстояло преодолеть около 70 миль к северо-востоку от столицы, в гористую местность провинции Хамген, Разделенный пополам долиной реки Ипсок. Официальное название места, куда она направлялась, было Кван-лисо номер 15. Но все называли его Йодок. Это был трудовой лагерь или концентрационный лагерь или исправительная колония. Чунча было все равно, какой термин использовать. Сути это не меняло. Люди отбирали свободу у других людей. Долгие годы у нее было для этого места свое название – дом. Как и другие трудовые лагеря, ее док состоял из двух частей – пожизненной, откуда никого никогда не освобождали, и исправительной, где заключенных наказывали, перевоспитывали и потом выпускали на свободу лагерь занимал около четырехсот квадратных километров электрические ограды и больше тысячи охранников гарантировали что самовольно оттуда никто не выберется чунча не верила что в ее доке может возникнуть коррупция тамошние охранники исполняли свои обязанности с варварским рвением по крайней мере так было когда она сидела там. Она до сих пор являлась единственной заключенной из пожизненной зоны, которую освободили официально. Но это освобождение далось ей страшной ценой, чуть ли не большей, чем попытка побега. Вот почему она ехала туда сегодня, чтобы заново пережить ту часть своей жизни. Хотя это было правдой лишь отчасти. Ей потребовалось получить специальное разрешение, и она его запросила и получила. Те, кто его давал, считали, что она едет воздать должное людям, даровавшим ей свободу в обмен на обязательство пожизненно служить своей стране. По крайней мере, таков был официальный предлог. Но кое-кого более влиятельного она убедила, что стоит предпринять еще кое-что и что она – идеальная кандидатура для реализации этого плана. Она не была уверена, что ей разрешат, но все получилось. Необходимые бумаги лежали у нее во внутреннем кармане, а в густейшие подписи на них обеспечивали полное содействие. Она припарковалась возле ворот, где ее встретили двое охранников и надзиратель. Чунча хорошо знала этого человека. Он был надзирателем и тогда, когда она была заключенной. Он уважительно поклонился ей. И она поклонилась в ответ. Выпрямляясь, она не сводила глаз с его лица. В этой морщинистой старой мумии она по-прежнему видела человека, которого хотела убить большую часть жизни. Она знала, что он это знает. Больше он не мог ей навредить. Однако по тому, как задралась его верхняя губа, обнажив кривой зуб, Чунча ясно поняла, что он мечтает вернуть ее обратно, под свою власть. — Для нас большая честь приветствовать вас здесь, товарищ Я, сказал он. Высший руководитель шлет вам наилучшие пожелания, товарищ До, ответила Чунча, давая понять, на каком уровне находится теперь. До быстро поморгал за толстыми стеклами очков и с фальшивой улыбкой продолжил. Мое сердце радуется при виде того, как высоко вы поднялись, товарищ Я. Он проводил ее через ворота на территорию тюрьмы. Хотя Чунча покинула это место много лет назад, здесь почти ничего не изменилось. Заключенные по-прежнему жили в глинобитных хижинах с соломенными крышами. Заглянув внутрь, она увидела дощатые нары, покрытые одеялами. Они заменяли узникам постели. Их было сорок в комнате размером Не больше 50 квадратных метров. Хижины не отапливались, и в лагере бушевали эпидемии. Однажды она слышала, как надзиратель сказал кому-то, что эти эпидемии здорово экономят им пули. Чунча остановилась перед одной из хижин. Она сделала это не без причины. Это была ее хижина, в которой она жила много лет. Она глянула на До и поняла, что он тоже это помнит. «Вы действительно высоко взлетели», — повторил он, и его морщинистое лицо растянулось в притворной улыбке. Она знала, что он чистокровный, член элиты. Его дед был одним из первых и самых верных соратников Ким Ирсена. За это его и его семью щедро вознаградили. Для внука это означало, что он может играть жизнями сотен тысяч сограждан на протяжении десятков лет, решая, кому жить и гораздо чаще, кому умирать. «Я все еще единственная», — сказала она. «Да», — подтвердил он, — «и вам это, наверное, кажется чудом». Как и вам, парировала она. Надзиратель поклонился. Она подождала, пока он выпрямится, и добавила. Высший руководитель считает, что это тяжкий позор. Он хочет знать, почему нельзя перевоспитывать больше заключенных. Это была еще одна награда, которую Чунча запросила и получила на нее разрешение за то, что раскрыло предательство генерала Пака. Возможность приехать сюда и вести подобные разговоры. Но этим ее полномочия не ограничивались. Она выжидающе посмотрела на До, который явно ничего подобного не предвидел. Заметила, как у него на лбу запульсировала вена, как дрогнула рука, когда он поднес ее к лицу, чтобы поправить очки. Высший руководитель так считает? спросил он слабым голосом. Охранники сделали несколько шагов назад, словно опасаясь, что наказание, которое грозит пасть на начальника, распространится и на них. Чунча сунула руку в карман и достала документы. До взял их, снова поправил очки и быстро прочитал после чего трясущейся рукой вернул обратно. «Я понимаю. Высший руководитель мудр не по годам. Для меня будет честью подчиниться его приказу». «Безусловно. Но давайте перейдем к делу. Я была в пожизненной зоне. Я была не из элиты и не из сомневающихся». Я была из враждебного класса, товарищ До. А теперь я считаюсь одним из самых ценных агентов, какие есть у нашей страны. Вероятно, тут есть еще подобные люди, но они пропадают понапрасну. Высший руководитель этого не одобряет. Нет, конечно, нет. Я... Что я должен сделать, товарищ Я? Прошу, только скажите и все будет сделано. Чунча окинула его взглядом. Он был гораздо меньше ростом и слабее с виду, чем ей запомнилось. Маленькой девочке, чья жизнь и смерть зависели от настроения этого человека, он мог показаться гигантом. Теперь же она видела лишь пустое место. «Я хочу посмотреть на некоторых враждебных». «Особенно девочек». «Девочек?» — повторил он изумленным тоном, вполне соответствовавшим выражению его лица. «Да, высшему руководителю известно, как полезны могут быть женщины в некоторых сферах. Гораздо больше, чем мужчины, которых легче распознать и выявить как потенциальных врагов в другой стране. Вы понимаете?» Он быстро закивал. Да-да, конечно, я понимаю. Чунча добавила. И я хочу, чтобы вы мне показали перспективных кандидатов. Он снова кивнул. Да-да, я сам вас провожу. Не сомневаюсь, сказала она без улыбки. Он, кажется, не понял смысла ее замечания. Он был жестокий, безжалостный и злобный. Это она знала. А еще жалкий, тщеславный и пустой. Никакое образование не помогло бы ему добиться не то что славы, даже успеха. Я непременно сообщу о вашей готовности к сотрудничеству. О, спасибо, товарищи, спасибо. Вы не представляете, как много это для меня значит. «Вовсе нет. Как раз представляю». Ее слова слегка сбили его с толку, но он тут же вернул прежнюю уверенность и сказал. «Итак, под перспективными, вы имеете в виду...» «Я имею в виду, товарищ, таких, как я».